Одного за другим проверили всех бойцов отряда. Лерн-майор Волос опел от злобы и разочарования, ему не осталось ничего другого, как идти на доклад к Лерн-генералу. "Ну что, показал ученённый твой допрос поинтересовался Додман Сертон. — То, что с большой вероятностью эти дезертиры говорили правду, Лерн-генерал вынужден был признать Воло. Все они дезертировали сознательно. Полукровка действительно убил своего взводного командира Норби. Никто из них не питает любви к императору, более того, двое из них даже симпатизируют нашим устремлениям. Но ну, так это просто замечательно. У нас будут не просто дезертиры, вынужденные отрабатывать свою свободу, а идейные сторонники. Да, Лерн, но нутром чую этот полукровка с двойным дном. Опять ты за старый Лернвало. Ты снова не доверяешь собственным технологиям. Вало потупился. Они там оклемались? вполне. Когда введи их сюда, будем пускать их в дело. Вам решать, Лерн. Вижу, ты не хочешь связываться с ними. Понимаю, но выбора у нас нет, нам нужны профессионалы. Понимаю. Но разрешите мне не им последнюю проверку, особенно полукровки. Ладно, Боги с тобой. Проводи свою проверку. Благодарю, Лерн генерал. Опять какую-то подлянку задумал, увидел по детски радостное выражение лица своего помощника, обронил Лерн генерал. Ладно, давай, веди их. Через 10 минут Лерн-майор Валло привел дезертирова к Лерн-генералу. Ты их прямо до полусмерти замучил, заметил Сёртон, увидев в каком плачевном состоянии находятся миротворцы. Двоих из них конвоиры держали подруги, и это просили только четверть часа назад, и они еще не отошли. А эти кто? Указал он на ещё двух миротворцев, которых Сёртон не видел ещё за дезертиров, когда их в первый раз привели к нему. Тоже переметнувшиеся к нам идейно. Нет, Лерн-генерал. Они имеют отношение к проверке, которую я хочу устроить полукроки. Э, ну да. Что ж, проводи свою проверку. Кстати, в чем хоть она заключается? Сейчас все увидите сами, Лерн-генерал. Хищно улыбаясь, Лерн-майор Вало подошел к Дональдену. Джерри подобрался, чувствуя, что ему приготовили какую-то пакость. Он прекрасно слышал о какой-то последней проверке, которой его хотели подвергнуть. Нехорошее предчувствие зародилось в душе, особенно из-за того, что в этом должны принимать участие два беззащитных пленника миротворца Что еще придумал этот садист, размышлял Донардан, глядя в глазами. "Я не верю тебе, полукровка", зашептал он сквозь клочья Джерри. "Потому ты должен пройти последнее испытание. Тебе придется убить этих двоих", добавил он уже громче, указав на дух измученных солдат. "Не сделаешь этого, и умрешь не только ты, но и все твои приятели. Я все сказал". Когда выходил тант Лерн генерала, Дондлену послышалось не только угроза, но и какое-то торжество, даже второе значение смысла. По знаку Лерн-майора двое конвоиров отделились, Джерри от остальных и встали по обе стороны, чтобы Дондлен не подумал пристелить Лерн-генерала. "Держи", протянул ему пистолет. Джерри чуть Это самая подлая проверка из всех возможных убить своих безоружных и беззащитных. И отказаться нельзя, убьют. Дондерден взглянул на лент генерала, но тот остался не то чтобы безучастным, а даже заинтригованным. Ну что ты ждешь, полукровка? ликовал. — рявкнул ты, за ответив, что Арп пообещал себе Дондерден. "Я удавлю тебя собственными руками". Жари твердо поднял пистолет, нацелил его на миротворца еще ещё раз попытался говорить себе, мол, это не люди, получилось не очень. Дескать, хоть отомстит этому садисту и его начальнику и дважды спустил курок. История дважды глухо щелкнул, но выстрела не последовало. Патронов нет, с облегчением подумал Джерри, но тут он увидел торжествующую улыбку Лерна майора Валло. В чём дело, что я упустил из виду, стал лихорадочно соображать он. Джерри чувствовал, что именно в этом кроется двойной смысл фразы этого негодяя. Тут он вспомнил: "Ты должен убить этих двоих, не сделаешь этого и умрешь не только ты, но и все твои приятели. Я все сказал". Прогрессия Я должен убить их в любом случае, негодовал Дондердон. Звери, проклиная всё на свете, выхватил пистолет из-за пояса одного из охранников и выстрелил в пленных солдат. Громкнули два выстрела, и миротворцы рухнули на пол. В этот момент Дональден почувствовал себя последней скотиной, облитой дерьмом с ног до головы. Он изначально готовился пройти по головам, чтобы достичь своей цели, обрести свободу и построить кольцо. Он не собирался стрелять поверх голов в бою на стороне сепаратистов против мироторцев, когда предлагал свои услуги. Но то, что здесь произошло, то, что его заставили сделать, он посчитал явным перебором. "Ты ответишь за это одними губами, прошептал Джерри, повернувшись к Валло. Раздался звук аплодисментов. Это хлопал в ладоши Лен генерал Додман Сертон. "Ну что, он прошёл твои испытания, улыбаясь, спросил он. Да, Лерн Сёртон, нахмурившись, вынужден был признать Валло, Он прошел испытание. Трупы за ноги унесли прочь, еще раньше отобрали оружие у стрелка. Хорошо. Что ж, капрал прав, Если уж сам Лен-майор Валло говорит, что ты прошел, значит, так оно и есть. Я беру тебя и твоих людей в свою армию. Что мне нужно делать, Лен, генерал? Надеюсь, вы не определите нас в расстрельную команду. Додман снова засмеялся. А ты шутник. Нет, для этого у меня своих фанатиков навалом. Я же знаю, как тебе было противно это делать, но не в защите делать нечто подобное. То есть, для начала ты походишь в поле с лесником вместе с тем самым командиром Лерном Баргом, который с тебя спас от расправы своих же миротворцев, верных императору. Это чтобы мы все окончательно замороались, понял, Джерри? Но тут он вспомнил, что именно на это он и подписался, предлагая свои услуги. Что ж, по крайней мере, в лесу будут честные схватки, у всех относительно равные шансы победить или погибнуть. Но чтобы ты чего-нибудь не учудил, на вас на всех наденут наденцуеобразные украшения, небольшие контейнеры со вывечкой. Вопрос зачем, был написан на лицах дезертиров, и Додман охотно пояснил. Чтобы вы не перебили своих новых товарищей по оружию и не смылись. Лерн Маюрвало снова заулыбался, и Джерри понял, что это его идея. Пока будет жив хотя бы один из них будете живы вы. Умрёт все или Лернбарг заподозрит измену и узорвётесь либо автоматически, либо по сигналу с пульта. Снимать эти брикетики указал на небольшие ошейники Додман. Самостоятельно я не советую. Оторвут башку в один момент даже пикнуть не успеете. По его сигналу несколько несу конвой ровии одевать на солдат эти ошейники и активировать датчики. Ясно? Так точно. Но Россия ясно вас сейчас проводит в вашу временную казарму, где вы подготовитесь и отправитесь на свои первые задания в качестве бойцов освоительной армии Хутокса.